Глава пятая. Ворота в лесу. Поужинали они в маленькой бургерной в тесном полутемном зале всего на шесть столиков, спрятанном за скромной черной дверью в одном из старых зданий на проспекте. Василий учил кафе за полкилометра, высунув голову в открытое окно и объявил, что это самое вкусное заведение в городе. Костя судить бы не взялся, он за всю жизнь побывал лишь в паре детских кафе на днях рождения одноклассников, да и то лишь потому, что их родители приглашали весь класс. Но даже для его неискушенного носа, которому и не снились способности серого волка, здесь действительно стояли умопомрачительные ароматы жареного мяса и свежеиспеченного хлеба. Пока заказ готовили, Василий вышел на улицу и с кем-то долго говорил по телефону, время от времени поворачиваясь к окну, будто проверял, не сбежал ли Костя или, что было куда вероятнее, просто обсуждал его со своими собеседниками. Должен же он был предупредить лицея о скором прибытии нового ученика. Вдобавок к порции картошки и классическому бургеру Василий заставил Костю съесть салат, потому что полезно для мозгов, а сам умел два великанских монстра с тройной котлетой и беконом. Запив все чаем с облепихой и медом, они вернулись в машину. Вечернее замедленное движение на дорогах не позволяло как следует разогнаться до самого выезда из города, но затем «Тойота» понеслась по магистрали на юг и вскоре кости убаюканы. Приятной тяжестью в желудке, невнятным бормотанием радио и треволнениями дня начал клевать носом. пожарь на полке за сиденьем там где-то должен быть плед», — посоветовал Василий, глянув на него в зеркало заднего вида. «И ложись спать, нам ехать часов десять». Тебе же будет лучше, если ты в свой первый день в лице не будешь, как сам Намбула. Костя послушно нашел плед, скинул кроссовки на пол и лег на заднем сиденье, подложив под голову рюкзак и поджав ноги. Натянув плед почти по самые глаза, он какое-то время вдыхал исходящий от него запахи мокрой листвы и дыма от костра. Наконец, веки сомкнулись, и Костя забылся глубоким сном без сновидений. Он несколько раз просыпался, но, чувствуя под боком вибрирующее сиденье почти сразу снова засыпал. Один раз его разбудил упавший на глаза свет от яркой вывески заправки. Василия в салоне не было, и Костя, сев, сощурился, вглядываясь в светящийся циферблат на приборной доске. Было начало четвертого ночи. Вернувшийся Василий предложил ему сходить в туалет. Костя сунул ноги в кроссовки и, не потрудившись их зашнуровать, вылез из машины. Заправка находилась посреди редкого леска, рядом с шестиполосной трассой Почти пустынный, не считая редких грузовиков. Костя поднял голову к небу и изумленно заморгал. У себя дома он, конечно, видел звезды, но никогда столько много. «Где мы?» – выдохнул он. «Где-то то ли еще в тамбовской то ли уже в Воронежской области», – ответил Василий, отпив из бумажного стаканчика, от которого сильно пахло черным кофе. Заметив взгляд Кости, мужчина тоже запрокинул голову, затем с улыбкой посмотрел на него и покачал головой. «Это еще что?» Вот над лицеем небо настоящее звездное полотно. — А вы там учились? — внезапно пришло на ум Костя. Василий стоял спиной к заправке, и рассеянного света фонарей вдоль дороги было недостаточно, чтобы Костя мог разглядеть выражение лица, но ему почудился блик от зубов, как если бы мужчина улыбнулся. «Нет, я там не учился», – лишь коротко сказал Василий, не вдаваясь в подробности, и кивнул себе за спину. «Беги в туалет!» После этого Костя заснул не сразу, где-то полчаса сидел и смотрел в окно, рассеянно считая фонари. Но в конце концов его снова начало клонить сон. И он закутался в плед. Проснулся он, когда машина резко свернула направо, из-за чего Костю ощутимо качнуло. Открыв слезящиеся со сна глаза... Он различил спинку переднего пассажирского сиденья, солнце еще не поднялось, но темнота уже отступила. Сев, он широко зевнул и потянулся. Василий обернулся на него, но быстро перевел взгляд назад на дорогу. — Ты вовремя, — сказал он слегка хрипловато, и, откашлявшись добавил. — Мы почти на месте. Сердце Кости быстро забилось в предвкушении, прогоняя из кровотока остатки сонливости. Он закрутил головой по сторонам и наклонился вперед между сиденьями, ожидая увидеть... Он и сам не знал, чего именно, но точно не лес. Дорога, самая обычная бетонная полотно в две полосы, разрезала его по прямой и терялась из виду далеко впереди. Но самое странное, что по левую сторону от нее лес был довольно жиденький. Желтеющий кроны берез, лип, Ясени легко пропускали розовато-золотистое сияние с востока. Между стволами можно было разглядеть тянущиеся до самого горизонта травянистые холмы. Зато справа, справа шла сплошным строем, сомкнув ряды густая неприступная дубрава. Прогалины между старыми дубами, чью толстую кору покрывали глубокие морщины, плотно, не давая шанса пройти вглубь, заполняла молодая поросль. Она тянулась вверх прямыми струнками, еще не успев под грузом лет и раскидистой кроны обрюзгнуть у земли. Густая листва, не спешащая сменить темно-зеленое, почти черное в утренних сумерках одеяние на яркий осенний наряд, сплеталась непроницаемым покровом, так что уже в паре метров от дороги сгущалась непроглядная тьма, которую, должно быть, и полуденные лучи не могли пронзить. Костя невольно сглотнул а Василий, заметив его реакцию, усмехнулся. Что, страшненько? Эх вы, городские жители, ты хоть в лесу бывал? Это не лес, с непоколебимой уверенностью заявил Костя, указав право. Это непроходимое чаще, не говорите мне, что вы хотите там гулять. Да туда же не зайдешь, только если с бензопилой. Василий расхохотался. В этом вся суть, и с бензопилой против них идти не советую, боюсь, не поймут. «Против кого? Дубов?» – с подозрением сощурился Костя. «И против них тоже», – все так же туманно ответил Василий. «Потерпи чуть-чуть, не хочу портить тебе впечатления объяснениями». «Ага, вот он», – воскликнул мужчина, указав куда-то вперед. Метрах в ста от них, справа от дороги, стоял столб около полутора метров в высоту. Обычное бревно, даже не покрашенное, без каких-либо табличек или опознавательных знаков. Василий плавно затормозил, остановившись перед столбом, и достал из кармана ветровки телефон. Найдя в контактах чей-то номер, он поднес мобильный к уху. Костел услышал три гудка, затем щелчок и неразборчивый женский голос. — Зоя Никитична, — заговорил Василий, — доброе утро, это портников «Да, уже добрались. Только у столба встали». «Да, понял. Хорошо, ждем». Убирая телефон в карман, он загадочной улыбкой бросил Костя. «Следи за Дубравой». Костя послушно пересел ближе к окну и выставился на лесной заслон. Что-то в нем было странное, не только пугающее своей враждебной темнотой и непроходимостью, но и откровенно неправильное. но не могут деревья расти так густо, не убивая друг друга». А эти дубы, что старые, что молодые, сухими и хворами никак не назвать. Мысль Костя оборвалась на полусловие, когда лес перед ним будто разом вздохнул и всколыхнулся, как под напором невидимой волны, пришедшей откуда-то из глубокой чащи. А в следующую секунду он исчез. Костя моргнул, не веря своим глазам. Нет, деревья по большей части остались, но теперь это были преимущественно те же березы, ясени и липы, что росли по другую сторону от дороги. Почти все дубовое войско растворилось в воздухе, словно его никогда и не было, оставив после себя самый обычный и очень даже дружелюбный на вид лес. Костя начал поворачиваться влево, чтобы спросить Василия, что все это значит, но так и застыл с разинутым ртом. Взгляд упал на столб. Если раньше он стоял перед сплошной стеной из дубов, то теперь отмечал начало уходящей в лес грунтовой дороги, ровно и хорошо утрамбованной, но недостаточно широкой, чтобы на ней смогли разминуться две легковушки. Но и это было не самое удивительное. Там, где примерно метре от основной дороги начиналась лесополоса, боковую грунтовую дорогу перегораживали высокие ворота из черных прутьев украшенные самой настоящей кованой вязью высочайшего мастерства. Железные завитушки и спирали тонким кружевом сплетались в узнаваемые мотивы. Кот, сидящий на обвитый вокруг дерево цепи, старуха с крючковатым носом в ступе. Юноша верхом на волке, лягушка с короной на голове, домовые, лешие. А в середине располагалась, поделенная между двумя створками, красивая овальная рамка, как у старинных картин в музеях, внутри которой сверкали, как начищенное серебро цифры 3 и 9. Костя так засмотрелся, что едва заметил, когда «Тойота» тронулась и, свернув на грунтовую дорогу, остановилась у ворот, которые не спешили открываться. Он повернулся к Василию. «Там, наверное, домофон?» Но мужчина помотал головой и с удрученным видом, возведя глаза к небу, пробормотал. «Если бы домофон!» Вздохнув, Василий энергично потер щеки и, опустив окно со своей стороны, высунул голову. «Доброе утро!» неестественно жизнерадостным тоном возвестил он, улыбаясь от уха до уха. «С кем вы?» Непонимающе начал Костя, высунувшись в проем между передними сиденьями, но, сколько бы ни смотрел, за железными воротами никого не было. «Выше гляди!» Не переставая натужно улыбаться, буркнул уголком рта Василий и указал куда-то вверх. Костя наклонился вперед и запрокинул голову, чтобы через лобовое стекло увидеть вверх ворот. Оказалось, что столбы венчали заглушки в форме человеческих черепов с горящими глазами. Он уже хотел вслух оценить интересное дизайнерское решение но едва не прикусил язык подпрыгнув чуть ли не до потолка когда черепа вдруг открыли зубастые рты и грозно пророкотали пароль а, -а, -а, -а, -а, -а". страдальчески протянул василий пока костя выпучив глаза таращился на говорящие черепушки вообще то меня зоя никитишна ждет мы знаем перебили черепа Костя обратил внимание, что хотя черепа и говорили в унисон, из-за чего было трудно разобрать, но голос левого звучал чуточку выше. Может, это была девочка? В смысле, женщина, судя по размерам. Не то чтобы Костя был специалистом по черепам. — Я привез нового ученика, — продолжил Василий. — Мы знаем, — снова перебили они. — Может, пропустите я все-таки не просто так, а по делу? — откровенно умоляющим тоном договорил Василий. «Пароль!» не пошли у него на поводу черепа. Скорее, наоборот, только прибавили громкости. Костя с трудом оторвал от них взгляд и повернулся к Василию. Тот продолжал сидеть в неудобной вывернутой позе, высунув одно плечо и голову в окно. Улыбка на его лице слегка увяла, на уголки рта подрагивали, не оставляя попыток дотянуться до ушей. Так прошло несколько секунд. Наконец, Василий повесил голову, тряхнул ею, вздохнул и снова, подняв взгляд на черепа, громко откашлялся. «Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь!» Не своим каким-то старушечьим голосом нараспев продекламировал он старательно, несмотря на Костю. «Ворота мои широкие, отворитесь!» -я! Чувством растянул и замер, затаив дыхание. Костя, не зная, что и думать, тоже торопливо перевел взгляд на черепа. Те молчали, только ровно светили глазами, как фарме. Наконец левый клацнул зубами и задумчиво произнес М-м, что-то не то. Да, что-то не то, согласился правый череп. В интонации, может, может в интонации или в скорости, может, и в скорости, или в чувстве. Да, чувства не хватает, обрадованно резюмировал правый череп. Я повторять не буду, отчеканил Василий, и Костя ясно различил в его голосе раскатистое рычание. Черепа хором фыркнули, что в их случае прозвучало, как обрубленный свист под зубной перестук. Затем левый сказал. «Ладно уж, но только за отменное ся!» «Только за ся!» – подтвердил правый. «Я старался!» – саркастически буркнул Василий и втянул голову и руку назад в салон. Глаза черепов три раза синхронно... Мигнули, и железные ворота медленно отворились, пропуская «Тойоту». Костя, держа голову прямо, быстро покосился на Василия. Проехав с десяток метров, мужчина расслабил плечи и коротко бросил в место объяснения. «Иначе не впустят». «Даже по приказу директора?» – решился спросить Костя. Василий поджал губы и помотал в воздухе рукой. «Черт их знает! Они ж штуки древние, себе на уме, проще не связываться». Костя обернулся на оставшиеся позади ворота, уже закрывшиеся. «Так они волшебные?» «Волшебный артефакт», – кивнул Василий. «Как в сказке о Василисе Премудрой. Читал?» «Наверное», – Костя напряженно нахмурился, припоминая. Усмехнувшись, Василий пояснил. «Они с забора Баба-Яги. Не знаю насчет самого забора. По сказке он был весь из человеческих костей, с ногами вместо дверей. Руками вместо запоров и ртом с острыми зубами взамен замка. Но черепа эти охраняют ворота лице с самого его основания. «А лес тоже артефакт?» – спросил Костя, почти уверенный в своей догадке. Василий с улыбкой кивнул, осторожно ведя машину по дороге. Она была преимущественно ровной, но кое-где попадались ухабы и небольшие выемки, должно быть появившиеся от дождей. «Гребень, обращающийся в гремучий непроходимый лес». Он играет двойную роль, оберегает от посторонних и, – мужчина бросил многозначительный взгляд на Костю, – никого не выпускает за территорию лицея. Будто в подтверждение его слов из открытого водительского окна донесся шелест. Костя моргнул и едва успел застать воздушную волну, прокатившуюся им навстречу в сторону ворот. Секунда и смешанный лес вновь превратился в неприступную дубраву. Автомобиль резко накрыли густые сумерки – Тонкой и местами перекрываемой ветвями полоски неба над дорогой было явно недостаточно, чтобы косые лучи восходящего солнца смогли ее высветить. Обернувшись, Костя обнаружил, что дубы заполнили в том числе и дорогу и продолжали ее поглощать на одной скорости с Тойотой, держа дистанцию около двух метров. Слегка напуганный древесным преследованием, Костя снова повернулся вперед. Развесистые кроны дубов мешали обзору, и казалось, что серо-коричневая лента дороги тянулась в бесконечность. Но вот впереди возник просвет. «А что значит цифры 3 и 9 на воротах?» – спохватился Костя, нетерпеливо всматриваясь в постепенно расширяющийся проем. «Эх, Костя, Костя!» – сокнул языком Василий. «Неужели тебе цифры 3 и 9 ничего не говорят?» На краю сознания Кости зачекотала полузабытая, не до конца оформленная мысль, но схватить ее за хвост он не успел. Тойота вынырнула из строя дубов на открытое пространство, и у Кости от яркого света заслезились глаза. А когда он сморгнул лишнюю влагу, от увиденного его голова на секунду опустела. «Добро пожаловать в тридевятый лицей!» – торжественно возвестил Василий.